Во время болезни Гейл Джереми практически забрасывает математику за исключением преподавания и исследования теории хаоса. Преподавание помогает ему сохранить рассудок. Исследование хаоса навсегда изменяет его взгляд на Вселенную. Джереми слышал о математике хаоса еще до того, как результаты исследования Джейкоба Голдмана заставили его углубиться в эту область. Но, как и большинство математиков, концепцию математической системы без формул, предсказуемости и границ Бремен считает внутренне противоречивой. Она беспорядочна. Это не математика, к которой он привык. Джереми приходит к убеждению, что Анри Пуанкаре, великий математик XIX века, который помог перешагнуть через математику хаоса, первым начав исследования в области топологии, не принял бы идею хаоса в царстве чисел, как ее сегодня не принимает он сам. Однако данные, полученные Джейкобом Голдманом, не оставляют выбора продолжать поиск средств анализа голографического волнового фронта в джунглях математики Хаоса. Поэтому после долгих дней химиотерапии у Гейл и вгоняющих в депрессию посещений больницы, Джереми читает несколько книг по математике Хаоса, а затем переходит к тезисам диссертации и статьям, многие из которых переведены с французского и немецкого. По мере того, как зимние дни становятся короче, а затем снова длиннее, а состояние Гейл все ухудшается, ее муж читает работы Абрахама и Марсдена, Баренблатта, Айуса и Джозефа, изучает теории Аруна и Хайнца, биологические работы Левина и исследования фракталов Мандельброта, Стюарта, Пайткина и Рихтера. После долгого дня с Гейл, когда он держит ее за руку во время болезненных и унизительных медицинских процедур, Джереми возвращается домой, чтобы забыться с помощью таких статей, как нелинейные осцилляции, динамические системы и бифуркации векторных полей Гукенхаймера и Холмса. Понимание приходит медленно. И также медленно теория хаоса дополняет его более привычный волновой анализ Шрёдингера, примененный к голографическому восприятию. Постепенно меняется представление Бремена о Вселенной. Он обнаруживает, что одна из отправных точек появления современной математики хаоса — это наша неспособность предсказать погоду. Даже суперкомпьютер Cray XMP, производящий вычисления со скоростью 800 миллионов операций в секунду, не справляется с этой задачей. За полчаса работы он точно предсказывает завтрашнюю погоду во всем северном полушарии. За день лихорадочной деятельности суперкомпьютер выдает десятидневный прогноз. Но через 4 дня прогноз начинает расходиться с реальностью, а любая попытка заглянуть в будущее дальше, чем на 7 дней, оказывается гаданием на кофейной гуще даже для крей XMP, перебирающего переменные со скоростью 6 миллионов в минуту. Метеорологов, специалистов в области искусственного интеллекта и математиков, раздражала эта неудача. Такого не должно было случиться. Тот же компьютер способен предсказать движение миллиардов звезд на годы вперед. Почему же, спрашивали они, погоду с ее большим, но конечным числом переменных Так трудно предсказать. Чтобы выяснить это, Джереми должен изучить работы Эдварда Лоренца о хаосе. В начале 1960-х годов математик по имени Эдвард Лоренс, переквалифицировавшийся в метеоролога, стал использовать один из примитивных компьютеров того времени — Royal Macbee LGP-300 — для вычисления переменных, обнаруженных Зальцманом в уравнениях, которые управляют простой конвекцией, подъемом горячего воздуха. лоренс нашел в уравнении Зальцмана три переменных, которые действительно оказались значимыми, исключил остальные и запустил состоящую из электронных ламп и проводов машину Royal McBee LGP300, чтобы та решала уравнение со скоростью одной итерации в секунду. В результате получился... Хаос. Переменные, уравнения, данные, все оставалось тем же, но кажущиеся простыми краткосрочные прогнозы превращались в противоречивое безумие. Лоренс проверил вычисления, провел анализ линейной стабильности, удивился и начал все снова. Безумие. Хаос. Ученый открыл так называемый «аттрактор» Лоренса, в котором траектории цикла уравнений вокруг двух долей имеют явно случайный характер. Из хаоса Лоренса следует очень точная закономерность, нечто вроде сечения Пуанкаре, которое подтолкнуло Эдварда к пониманию явления, названного им «эффектом бабочки» в прогнозировании погоды. Проще говоря... Эффект бабочки Лоренца говорит о том, что одна бабочка, взмахивающая крыльями в Китае, вызовет крошечные, но неизбежные изменения в атмосфере. Это слабое изменение накладывается на другие слабые изменения, и погода меняется. Непредсказуемо. Полный хаос. Джереми сразу же понимает, как применить работу Лоренца и более поздние исследования хаоса к данным Джейкоба. Анализ этих данных, выполненный Бременом, показывает, то, что разум человека воспринимает через отстраненную и искажающую линзу чувств, представляет собой всего лишь беспрестанный коллапс волн вероятности. Вселенная, свидетельствуют данные Голдмана, Точнее всего, описывается фронтом стоящей волны, состоящим из этих вихревых возмущений хаоса вероятности. Человеческий разум — всего лишь еще один фронт стоящей волны, на что указывают исследования самого Джереми. Нечто вроде суперголограммы, составленной из миллионов цельных, но меньших по размеру, голограмм, наблюдает за этими явлениями, превращает волны вероятности в упорядоченную серию событий, Самим фактом наблюдения, объяснял Джереми своей жене в поезде, наблюдатель, похоже, заставляет Вселенную выбирать, волна или частица, и продолжает заниматься своим делом. Бремен затрудняется найти пример для этой непрерывной структуризации неструктурируемого. Пока не наталкивается на статью со сложными математическими расчетами, которые использовались для анализа ориентации орбиты Гипериона спутника Сатурна, данные о которой передал пролетавший мимо Voyager. Орбита Гипериона в достаточной степени подчиняется законам Кеплера и Ньютона, чтобы ее можно было точно предсказать с помощью линейной математики на многие десятилетия вперед. Но ее ориентация то есть расположение трех осей, не подчиняется никаким законам. Гиперион кувыркается, и его движение просто невозможно предсказать. Ориентация его орбиты определяется не случайным воздействием гравитации и законами Ньютона, которые могут быть учтены достаточно опытным программистом и рассчитаны достаточно мощным компьютером а динамическим хаосом со своей собственной логикой и отсутствием логики. В безмолвном вакууме в окрестностях Сатурна действует эффект бабочки Лоренца, а его жертва — маленький бугристый гиперион, беспорядочно кувыркающийся в пространстве. Но Джереми обнаруживает, что даже в таких непредсказуемых океанах хаоса могут существовать островки линейной причинности. Гиперион приводит Бремена к работам Андрея колмогорова, Владимира Арнольда и Юргена Мозера. Эти специалисты в области математики динамических систем сформулировали теорему КАМ колмогорова арнольда Мозера для объяснения классического квазипериодического движения в этом вихре хаотических траекторий. Графическая интерпретация теоремы представляет собой удивительный рисунок, похожий на органическую структуру. Эти классические вычисляемые траектории подобны оболочкам проводов или труб, вложенным друг в друга обмоткам, где резонансные островки порядка лежат внутри складок динамического хаоса. Американские математики назвали эту модель VAK, неопределенным аттрактором Калмогорова. Джереми вспоминает, что Вак – имя богини вибрации в Ригведе. В тот вечер, когда Гейл впервые ложится в больницу не на обследование, а для лечения, Пока не восстановится в достаточной степени, чтобы вернуться домой, говорят врачи, но Бремен знает, что она уже не вернется. В этот вечер Джереми сидит один в своем кабинете на втором этаже и смотрит на неопределенный аттрактор Калмогорова. Регулярные квазипериодические траектории закручиваются над вторичными оболочками резонансов, третичные оболочки образуют более слабые множественные резонансы а хаотичной траектории пронзают структуру, словно запутанные провода. И Джереми видит модель для своего анализа голографической и неврологической интерпретации набора коллапсирующих вероятностей, которые и есть Вселенная. Он видит исходный пункт для построения модели человеческого разума и той способности, которой обладают они с Гейл и Вселенной, которая приносит Гейл столько боли. А над всем этим эффект бабочки. Ясное понимание, что вся жизнь человеческого существа подобна одному дню этой жизни, не поддающаяся планированию, непредсказуемое управляемое невидимыми волнами хаотических факторов и трепетом крыльев бабочки, которые приносят смерть в виде опухоли, или, в случае с Джейкобом, в виде пули в голову. В тот вечер Джереми понимает, что он хотел бы сделать в этой жизни. Открыть совершенно новое направление в математических рассуждениях и исследованиях. Не ради положения или научных наград, а ради того, чтобы хоть немного расширить светлый круг знания в подступающую со всех сторон тьму. Острова резонанса среди моря хаоса. Но даже видя путь, по которому могут пойти его исследования, Бремен отказывается от него, сбрасывая со стола книги и статьи, стирая наброски уравнений на доске. В тот вечер он стоит у окна, устремив невидящий взгляд в пространство, и тихо плачет, будучи не в силах остановиться. Его переполняет не гнев и не отчаяние, а нечто гораздо более гибельное — пустота, поднимающаяся изнутри.